Привет, это Лев Ганкин, ведущий подкаста от хора до да хардкора. Спасибо, что вы наш подкаст слушаете. Вы, наверное, знаете про наше приложение с лекциями и подкастами Радио Арзамас. Меня там можно услышать и в британской музыке от хора до да хардкора, и, например, в детском подкасте Сделай погромче. Но вообще в приложении масса всего прекрасного. Курсы про архитектуру, литературу, музыку и даже про пиратов целая детская комната с лекциями и подкастами для детей от 6 лет, страшные истории с комментариями ученых и так далее. В общем, перечислять можно бесконечно, лучше идти и слушать. Так вот, новость в том, что теперь вы можете не только слушать все это сами, но и поделиться этим с друзьями, родителями, бабушками, дедушками, со всеми, с кем захотите. Подписку на Радио Арзамас теперь можно купить в подарок, например, к Новому году. Сделать это можно у нас на сайте, на странице arzamas.academy. С наступающим, и еще раз большое спасибо, что вы с нами.